Глава 37. Справедливость. Кайл. «Но что ты носишься?» — не выдержал я метани Гринли вокруг кровати. Я расплывался в блаженстве, обнимая и прижимая к себе спящую девушку. Делился со своей истинной парой энергии восстанавливал поврежденные энергетические потоки. И как же это было приятно! Это так здорово — укрывать ее своим крылом от всех бед и проблем этого мира, вдыхать ее запах — улавливать дыхание и чувствовать, как ровно бьется ее сердце. А этот малохольный портил мне всю эйфорию. «Слушай, Кайл, пойми меня правильно, но это и моя кровать тоже. И вообще, я жутко переживаю за свою невесту», – выдал он. «Да, я понимаю, что ты ее лечишь, но как же мне хочется сейчас быть на твоем месте?» И он, и я старались говорить тихо, чтобы не разбудить Лиру. «Что, хочешь лечь рядом и снова присосаться?» «Малая энергия вытянул из нее во время поцелуя?» – спросил я с сарказмом. «Прости, я знаю, что Читок утратил контроль. Она такая сладкая». Он с убитым видом рухнул на кресло и поковырялся в разодранных мной подлокотниках. «Но ты же вмешался, остановил нас, и я не успел ей навредить. Так что ее состояние не из-за меня. Это правда все таблетки виноваты. Ей стало плохо из-за того, что она резко бросила принимать все лекарства». «И часто у нее такие приступы», – уточнил я. «Сначала были каждый день, обычно перед сном. Теперь пореже. Последний раз три дня назад. Наверное, сегодняшний стресс сказался». Тяжело вздохнул он. Нападение Бионика, визит Макса. Плюс сильнейшие переживания во время суда. После него она сама не своя. Слишком многое на нее свалилось. Ты сам видел. Я предлагал ей выпить таблетку за завтраком. Она отказалась. «И правильно сделала», — отозвался я, раздумывая над его словами. Гринли прав. Такой сильный приступ не мог быть вызван только кратковременным воздействием вампира, но свою лепту внес. Ломка после отказа от нейролептиков плюс присоска Гринли наложились на магический откат от поцелуя, и Лиру скрутила от боли. Эта девушка моя истинная пара. И с того момента, как наши руки соприкоснулись, ни я, ни она без последствий для здоровья не можем целоваться с другими, не говоря уже об интимной близости. Если бы она решительно сопротивлялась этому поцелую, вырывалась, магического отката не было бы. Но она не знала. Внезапно понял, что я ничем не лучше Гринли. Он скрывает от нее, что вампир, а я, что ее истинный, сплошная паутина лжи. Надо как можно скорее рассказать ей правду. И ее отцу тоже. Только разобраться бы еще, почему на ее руке нет моей метки. Это тревожило меня сильнее всего. Вечно у меня все не так, как у нормальных пернатых. Вдобавок, я никак не мог отделаться от ощущения, что та Лира, за которой я наблюдал на экране во время ее перформансов, и это – две совершенно разные личности. Первая вызывала лишь омерзение, а вторую хочется как можно сильнее прижимать к себе. Носить под своим крылом вечно. Я пристально наблюдал за девушкой, когда она просматривала записи. Лера так внимательно и изучающе вглядывалась в экран, что казалось, она все это видит впервые. Тот лазурный берег, прогулки с женихом, ужин на фоне красивого заката. А уж ее реакция на просмотр издевательств над несчастным слугой и вовсе повергла меня в недоумение. В ее глазах светились негодование и сочувствие. Та лира, что сидела передо мной, никогда бы такого не сделала. Наоборот, вступилась бы за парня. Я это видел. Чувствовал каждой клеточкой тела Так что возникает вопрос, какого пера тут вообще происходит? «Как давно она отказалась от таблеток?» – задумчиво спросил я у вампира. «Месяц назад», – отозвался тот. «Может, этот отказ так сильно повлиял на смену ее поведения?» Дверь вдруг резко распахнулась, а в нее без стуков бежал адмирал. Было странно видеть его не в мундире, а в просторной домашней одежде, белой хлопковой рубашке и простых черных штанах. «Где Лира? Что с ней?» – встревоженно воскликнул он, не сразу разглядев макушку девушки под моим крылом. «Тише, адмирал, вы ее разбудите!» – шикнул я на него. Джон быстро подошел к нам поближе. «Как она?» – «Спит. Отдыхает». У нее была ломка из-за отмены таблеток, но я быстро снял приступ боли, теперь все хорошо. Негромко отчитался я. «Ясно». С облегчением выдохнул адмирал. Со мной сейчас связались охранники и спросили, можно ли пропустить в особняк доктора Рэндалла, который явился на срочный вызов к Лире. Я сказал им подождать. «Ты же отменил вызов?» Удивленно посмотрел я на Гринли. Тот уверенно кивнул. «Отменил?» «Рэндалл, мой старый знакомый». «Возможно, он просто решил удостовериться, что с моей дочерью все в порядке», — предположил Джон. «Пусть охрана его как следует проверит и отпустит с миром. В особняке ему пока делать нечего. Все под контролем», — заявил я. «Хорошо. Спасибо, Кайл». С благодарностью кивнул он мне и с укором посмотрел на Гринли. «Как тебе не стыдно, молодой человек?» «А?» — опешил вампир. «Для чего было портить мебель?» Махнул он на порванные подлокотники и, не дожидаясь ответа, вышел за дверь. «Как ты думаешь, в этом мире есть справедливость?» Тихо и очень философски спросил меня вампир. «Даже если и нет, мы ее восстановим», — заверил я его.